и сладкого отзвука в памяти. Возле него я порой ощущала себя бесстыжей. «Когда жизнь показалась вам неумолимой?» спросил Льюис. «Когда ушел ваш первый муж?» «Господи! Конечно, нет! Наоборот, тогда я почувствовала скорее облегчение. Только представьте себе!» Абстрактная живопись с утра до ночи, ужасно утомляет. А вот когда ушел Фрэнк, тогда да, тогда я была как раненый зверь. Кто такой Фрэнк? Ваш второй муж? Да, второй. В нем не было ничего особенного. Но столько жизнелюбия, нежности, счастья. Он бросил вас? В него влюбилась лайла Шримп. Юйс вопросительно поднял брови. «Только не говорите, что вы никогда не слышали о такой актрисе, Луэла Шримп». Он неопределенно хмыкнул. Я была возмущена, однако не стала настаивать. Ну, в общем, Фрэнку это страшно польстило. Он был в упоении и оставил меня, чтобы на ней жениться. Тогда-то мне, как Мари Дагуль, показалось, что это никогда не пройдет. Я так думала больше года. Вы удивлены? Нет. А что было дальше? Два года спустя Эллоэлла влюбилась в другого, а Фрэнка бросила. Он снял три неудачных фильма и начал пить. Все. Точка. Мы помолчали. Льюис слегка застонал и попытался встать. Я встревожилась. Вам плохо? Болит? Такое впечатление, что никогда не смогу ходить. Я представила себе, как он останется калекой на всю жизнь у меня. Забавно, однако, такая перспектива мне показалась не нелепой, не неприятной. Должно быть, я дожила до возраста, когда человеку пора взвалить на себя какую-нибудь ношу. Ну что ж, я бы справилась, несла бы ее долго и упорно. Тогда вы останетесь жить здесь, — ответила я весело. А когда у вас выпадут все зубы, я буду варить вам каши. Почему у меня выпадут зубы? Говорят, так бывает, когда больные долго лежат. По-моему, это парадокс. Понятнее, если бы они выпадали у тех, кто стоит под действием силы тяжести. Так ведь нет? Он искоса посмотрел на меня, почти как пол, но не так сурово. «Какая вы странная!» — произнес он. «Мне невозможно...» расстаться с вами. Он прикрыл веки и бесцветным голосом попросил почитать стихи. И я пошла поискать что-нибудь по его вкусу. Это стало уже традицией. Тихо и нежно, чтобы не потревожить и не разбудить. Я читала стихи Лорки об Уолте итмени Есть Пляжи на небе, где от повседневности можно укрыться. И пленные есть, кого на заре не заставишь вернуться. Глава четвертая. Мне сообщили об этом в самый разгар дня. Я диктовала секретарше трепетный диалог Мари Дагуль и Фернс Сочиненной вашей покорной слугой. Работала я без подъема, узнав накануне, что на роль Листа приглашен Нодин Дюк. Я даже не решалась представить этого черноволосого атлета в образе великого музыканта. Но у кинематографа свои заблуждения, фатальные, смехотворные, примитивные. Мы как раз дошли до чего-то непоправимого. И моя секретарша, она вообще ужасно чувствительная, залилась слезами.